Выпускники еле не жрут друг друга. Выпускники Гарварда не лгут. Вот так, уважаемый посетитель. Переведи это на родной язык. Их тут шесть человек, а то и восемь. Они гудят, как восточные пчелы. Зевать невежливо. Слушай, Чона, он тебе что-то говорит. Хорошо выспались, я надеюсь. Я слышал, вы вели себя беспокойно. Продолжайте, Чон. Ибо сегодня, несмотря на режущий свет, я кое-что вижу. Следы темно-красного песка на полу, носок черного сапога и запыленная штанина. Наверное, русский. Всегда впереди эти русские. Я чувствую что-то в темноте по ту сторону лампы. Что? Все наклонились вперед и глазеют на меня. Сегодня все кончится? Старина Чон пообещал им убить мое «я». Мы опустошим его побежденный мозг. Может, сегодня в самом деле особенный день. Пусть веревки развяжут ему плоть. Веревки — моя нюхательная соль. Взбодрись. Не могу вспомнить, кем в сущности интересуется Чон. Мастер Омали, это вы? Элси Слипер. Богу известно, я смутно припоминаю. Кто-то рассказывал, что она говорила что-то такое о своих зубах. Да что же там было с ее зубами? Вы должны держать глаза открытыми, Андрей Илларионович. Я чувствую штык. Этого достаточно. Я открываю глаза. Пот смягчает резкий свет. Я будто вижу перед собой крашеную белым стену. Она то светлеет, то темнеет. В одном углу висит, как плакат, лицо чона. Выглядит, как штемпель визы на моей фамилии. Я ему никогда не говорил. Хиллери, по-русски это Иларион. Бесконечно давно голос произнес эти слова там, где стоят скамьи. Кто-то из русских. Это у тебя выскользнуло. Маленькая деталька — имя отца. Но они ее получили. Думай о гвозде. А теперь правду о Белси Слипер. Привет, дядя Борис. Гвоздь там, на столе, сразу за лампой, вдруг приближается ко мне. Рассудок человека может балансировать на шляпке гвоздя, скамьи, расположенные на расстоянии мыслей. Среди ее любовников есть некий мистер Омали, ваш дядя Борис. Борис всегда занимал в ее сердце первое место, другие только разделяли с ней постель. Очень хорошо, что вы упомянули ее постель. В последний раз мы узнали, что господин Омали в действительности сказочный дядя-мальчика по имени Барнаби. А сейчас перейдем к другому любовнику. Это русский садовник, как его звали? Илья. Чертовски хороший садовник. Вы говорили Илья Муромец, и он спал с няней Слипер под березой. Под... Под дубом, а когда было холодно, в постели. Один из наших гостей припоминает человека, который носил это имя и был великаном. Я уже говорил, эта Слипи была ненасытна. Она со многими великанами имела дело. Большой, сильный мужик этот Илья. Мой голос, казалось, звучал без моего участия. Чревовещатель и кукла. Черт бы побрал этого русского. Этому Илье была нужна кровать десяти сажений в длину. Сажень — это два метра тринадцать сантиметров, Эндрю. Я не знаю точно, какого он был роста, но его шляпа весила пятьдесят пудов, то есть больше тысячи пятисот фунтов. Хотите еще послушать? Похоже, тот самый Илья. Илья из Мурома. Илья Муромец. Майор говорит, это великан из русской мифологии. Одним любовником меньше. Я чувствую темноту, их дыхание, и напевную речь — это перевод. Вижу сам себя. Голова становится тяжелее, опускается на грудь. Голос чона усыпляет меня. Где я? Чон. Голова не хочет подниматься. Он от нас ушел. Сегодня это произойдет еще не раз. Допрашиваемый должен постоянно находиться на грани бессознательного состояния. Незадолго до того, как потерять сознание, он рассказывает правду о себе. При этом я имею в виду не факты, они уже не играют роли. Узнать я хочу его тактику защиты, чем говорит быстро. Я должен сохранять ясную голову, все услышать. Он ко всему был готов. только не к своей усталости. Вчера вы видели, как он реагирует, когда я загоняю его в тупик. Правда, скрыта за колючей проволокой. Дорога к ней заминирована ложью. И тогда он постепенно и неохотно сдается и показывает кусочек истинного Эндрю Хорна. Он знает, что я должен с огромными трудностями разбираться в рукописи, где не хватает страниц, и восстанавливать целостную картину. Кто-то наливает воду, чон пьет, роняет пару капель на своего противника в память о Гарварде. Я устал от этого голоса, который впивается в меня. Лучше я останусь здесь, в темноте, откуда мой разум может все наблюдать. Чона и обвисшего хорна в режущем свете, бесформенные тени на стене. Чон опускает руку, ставит стакан. оставаться там как можно дольше и в максимальной неподвижности наблюдать, какими средствами они хотят победить рассудок Эндрю Хорна. Как много мы можем узнать от этого пленного. Настоящая пенелопа. Вы видели, что он постоянно плетет ткань своей лжи? Только я ее распущу. Как он сплетает новую, но нить становится все более непрочной. «Скрытое я приоткрывается маленькими фрагментами, и мы видим личность, которую вы, майор, назвали подпоручик Киже. Правильно?» «Правильно. Искусный шахматный маневр. Назовем его защитой Киже. Голос рядом со мной жесткий и в то же время подчеркнуто осторожный. «Чон, громче! Я тебя с трудом понимаю!» А этот прекрасный урок, простите мое воодушевление, господа, в чем состоит урок, который он нам преподал? Опять русский майор. Суть в том, что он защищает свое фальшивое «я» с таким отчаянием, с такой яростью, с какими большинство из нас могут защищать лишь свою жизнь. Спасибо, русский. Темнота вокруг меня сгущается. Я слышу вой ветра снаружи, и слова китайца, обращенные к русскому. «Вспомним начало. Вы должны очистить свои мысли. Так говорили в двадцатые годы наши молодые интеллектуалы своим отсталым родителям. Сейчас я его верну в сознание. Это может прозвучать странно. Что там странного, русский?» Но в порядке исключения первым в этой области был американец. Цитирую. «Мысль о вечности разрастается и угрожает рожденной страхом силе воображения. Она начинает беспокоиться о своей душе». Эти слова о человеке после шторма написал Герман Мелвилл. «Вы видите, что достаточно нажать кончиком пальца?» Впивается штык. Глубоко в мышцы. Очень легко выказать боль, дернуться. Свет бьет в глаза, как кулаком. Опять заснули, Эндрю. Как долго я? Совсем недолго. Вернемся, Кэлси Слиппер. Однажды вы спросили у нее, сколько ей лет. Она ответила, это не важно. Я столь же молода, сколь молоды мои волосы и чуть старше своих зубов. Где она хранила свои челюсти? Где? В чашке. На ней была роспись неогарский водопад» и «Танцовщица на канате». Забывает ветер. Комната, как раскаленный очаг. Боль в спине утихает. Осталось лишь легкое эхо. Пульсирование в онемевшей плоти. Кожа, рот, даже зубы болят от яркого света. Не могу держать глаза открытыми. Темнота. Потом мучительный подъем к рассветлению. Издалека голос Чона. Война кончилась, лейтенант Хорн. Вы хотите еще что-нибудь сказать? Сейчас, когда мы подошли к концу. Возможно ли это? Да, он говорит серьезно. Мое лицо делает попытку улыбнуться.